Обмен. Билет в свс сродни лотерейному. Напротив дедок или бабулька вы проиграли. Интересная женщина. Поздравляем с выигрышем. Милая девушка. Суперприз. Я проиграл. У нее было чересчур много. Из тех, кто любит уплести перед сном полкурицы, а потом жаловаться друзьям на неправильный обмен веществ. Зеркало таким не подсказка. Красные лосины – Майка с цветными мыльными пузырьками. Когда ее грудь сдымалась, пузыри грозились взорваться. Хлястья кремленок душили толстенькие пальчики. Никогда не был с такими женщинами. И пробовать нет желания. Но какие мои годы. Говорят, тяга к половой новизне приходит с возрастом. Ее звали Ирина. Я представился вторым номером. Растерялся. И желания общаться не было. Уложив портплет, молча взялся за печенье. Попутчица разгадывала кроссфорд. «Михаил, у меня вопрос. Ни ног, ни рук, а учитель». «Учитель-инвалид», говорю. «А вот и неверно. Тренажер». «Если знаете, зачем спрашивать?» «Хочу вас увлечь». Везет меня на таких. «Видит человека, печален. Лицо хмурое, взгляд отрешенный. А она увлечь хочет». В прошлый раз ехал со старушкой. Холёная, говорливая, из той же весовой категории. Увидев её, сам увлёкся. Достал бутылку виски, баночку колы. Соседке испробовать предложил. Она отказалась. Пока не уснула, рассказывала про покойного брата-алкоголика. Спрашивала, люблю ли я домашних животных. Есть ли у меня дети. Интересовалась, как меня эта гадость слезет. Терпел. Потом сказал, что вот скоро с братом встретиться... А он ее и пожурит за то, что незнакомому человеку плохо про него говорила. Утром бабулька меня перекрестила. вышло со скрипом и шипением. «Михаил, а вот еще вопросик!» — вновь заговорила Ирина. «При большой охоте увидишь на болоте семь букв. Бегемот». Вообще-то водяной подходит. А почему вы думаете, что это бегемот? А потому что если на болоте упиться до белой горячки, то можно увидеть бегемота. А если при большой ухоте упиться до белой горячки, то можно увидеть целое стадо и водяного, его тоже на трезвую голову вряд ли можно лицезреть. <связь> <связь> то есть не получается у меня увлечь вас кроссвордом? Он же садистка-депрессивный. Учитель без рук и без ног. Привидение на болоте. Ирина умолкла. Криво улыбнувшись, стрельнула глазами и вышла из купе. Надев спортивный костюм, я направился в вагон-ресторан. За одним из столиков сидел Витя Рюмин. Сорочка модная, галстук в раздражающую крапинку. Долго рядом с ним находиться тяжело. Выпить не бы начинает рассказывать. Сначала про деда, который, по его словам, был правой рукой ковпака. Один раз договорился до того, что дед вместе с бабкой бродил по лесам с ковпаком. Вершили партизанско-семейный подряд по отправке под откос эшелонов. Про свой нелегкий жизненный путь Рюмин тоже ввернуть любил. От оператора пресса по штамповке обручей для волос до владельца элитной гимназии. По соседству резались карты развеселые осколки какого-то табора. Мне показалось, что пахнет она шой. Разок довелось побывать на цыганской свадьбе. Ушел обкуренным и почему-то без дорогой авторучки. Надкусив отбивную, Вить поздоровался и тут же проявил участие. «Чего хмурый такой?» С попутчицей не повезло. «Пробабушке годится?» «Вообще никуда не годится». «Можно поправить восприятие окружающего мира. Вернешься в купе под легким шофе, а она смотришь. Смотришь, она уже ничего так кажется», — усмехнулся Рюмин. «Мне сегодня много нельзя. Завтра переговоры важны». «Да, и у меня завтра момент деловой. Встречать будут прямо на вокзале». А тебе, к слову, никогда много нельзя. Как будто Рюмин святой. Конечно же, он пьет меньше с моего. Живет с женой, тещей, ротвейлером. Гепатитом в детстве переболел. Но в отличие от меня, напивший с не умеет себя вести в приличном обществе. Я засыпаю или ухожу. А он женщинам грязно пристает, драки провоцирует. Так что там с попутчицей? Старовато? Продолжал любопытствовать Рюмин. Да нет, годков 40, вся в желании, но для меня полновато А, ну да, в твой модельный ряд не вписывается. Где ты эти скелеты откапываешь? Я, наоборот, аппетитных люблю. Животик чтоб А над животиком не точки, обозначающие грудь, а перси над ним должны быть. перси понимаешь? Нравится мне это слово. Грудь как-то не звучит. Грудь это у доярок. Сиськи с чем-то обвислым ассоциируется Люблю вот слово Перси все тут. И задница должна быть у женщины. Одна сплошная спина внизу, еще и жопа аппетитная. И лёжки должны быть у женщины. И мозги, перебила Витю. А вот это вовсе не обязательно. Мозги должны быть для того, чтобы запоминали рецепты и думали о том, как устроить в постели праздник. А если есть перси, есть жопа, есть ляжки и животик, то мозги это небольшое, но, соглашусь, очень приятное приложение. <laughs> Витя говорил громко, с выражением. Один из цыган внимательно подслушивал. Правой рукой он энергично шурудил в узком кармане джинсов. Хотя, может, казалось. Вить, может, поменяемся местами, говорю? Там и перси, и жопа с ляжками. Все там есть, даже мозги. Готовить она тебе все равно ночью не будет. Кроссфорды погадайте вместе. Потом она тебе праздник устроит. А у тебя кто в соседях? Мужчина интеллигентного вида. Как зашел, тут же достал фляжку с коньяком и книгу. Как разворовывали Россию. Мне тоже вы предложил. Лучше бы опытом по разворовыванию определился. А выйти, пожалуйста. Но я же опытный. Предлагал он исключительно ради приличия. Видно было, как <смех> обрадовался, когда я отказался. Жлоб, короче. Слушай, я местами поменяться согласен, но мне бы хоть глянуть на соседку твою. Может, и вправду, как ты говоришь, абсолютно ни на что не годится. Мы выпили виски. Договорились следующим образом. Витя идет мой вагон. Заглянув в купе, оценивает соответствие Ирины его вкусу. Я дожидаюсь в ресторане. Пока Рюмин шатался по узким коридорам состава, я успел заказать еще. Вернулся он довольным. Ладошки потирал, плечами передергивал. Майкл, ни черта ты в женской красоте не понимаешь. Баронесса! Владычица! Угу. Баронесса. В красных лосинах и майке с пузырями. И ты станешь бароном на ночь. Она попросит обмотать лосины вокруг шеи и делать ей больно. Потом натянет на тебя майку с пузырями и будет ее рвать. Рвать, пока пузыри не полопаются. Один совет. Не занимайся с ней любовью на столике с пивом, лимонадом и печеньем. У меня на нем была любовь с девушкой. Так вот Ирина и та девушка, как Белас и фальсваген Жук. И что ты думаешь? «Я думаю, Майкл, что ты пошляк, ничего не понимающий в женской красоте». «Неправильно ты думаешь. Столик сломался. А если он сломается под тобой с Иришей, то вы пробьете пол вагона и войдете в историю железных дорог мира. И место падения на атласах обозначит. «Я вернулся в купе. Сказал Ирине, что встретил старого друга, его сосед любезно согласился поменяться со мной местами». Она в третий раз произнесла, что и так и не удалось увлечь меня к кроссфордом. На этот раз, к сожалению, накинув на плечо портплет, пожелал ей счастливого пути. Моего нового соседа звали Анатолий, а точнее Анатолий Анатольевич Лужко. Если у меня родится сын, никогда не назову его Михаилом. Он может пойти в меня, и уж точно никогда не назову его Анатолием. На визитке Лужко было обозначено «Координатор форума демократических преобразований России». То есть бездельник. Лужко изучил мою карточку. Судя по взгляду, он не сомневался. Я принадлежу именно к тем, кто разворовывает Россию. Вступать с Анатолием в полемику на эту тему не хотелось. Такие беседы предсказуемы. Мне довелось общаться с одним сектантом от демократов. Худой, с безумными, как у рыбы телескопа, глазами. Еще и запах непонятный. Не то лекарство, не то польский одеколон. Когда я назвал одну демократку блядью с природным прищуром, он толкнул меня в плечо. Закричал, что она ему как сестра. Не люблю, когда меня толкают. И я был не в том состоянии, чтобы хотелось заснуть или просто уйти по-английски. Первое, что увидел ранним утром, поглощающего глазунью Лужко. Трапезу демократ совмещал с чтением. Покачав головой, произнес. Вот сволоча. Мне показалось, что он завидует тем, кто разворовывает Россию а злость от неумения красть так же много и безнаказанно. И все же я был доволен обменом. Читающий Лужко с поджатыми губами, луч шкарпулентной Ирины, разгадывающий идиотские кроссфорды. Да и Виктор обрел свое новое счастье. На перроне было многолюдно. Прибывшие брали московский ритм, резвый шаг, поглядывание на часы, отмашки от наглых таксистов. И тут я увидел рюмина. Спортивные трико цвета, Серая байковая куртка с надписью «Harvard University» и абсолютно не с верхом дорогие штиблеты. Витя бежал мне навстречу, на его лице читались испуг и растерянность. Его шатало из стороны в сторону так, будто он всю ночь бродил по вагонам и уже не мог вернуться к прежней походке. Подбежав, он взял меня за грудки». «Скажи, ты знал? Честно скажи, ты знал?» «Я умоляю тебя, скажи мне, скажи, знал ты или нет?» «Это конец, настоящий конец!» «Успокойся, Витек, успокойся и не ори. У Веры проблемы с фенерологией?» Последнюю фразу я произнес полушепотом. «Издеваешься, да? Ты еще издеваешься!» Мне казалось, он готов расплакаться. «Витя, объясни, что произошло?» Говорил Рюмин, захлебываясь. Сука, падла, это жирная, блядь, на доверие. Скажи, ну как такое могло случиться? Она переоделась. Вся в прозрачном была. Потом мы выпили немного. Ну, совсем немного выпили. Я сходил в туалет. Сходил в туалет, сходил. И сразу появилась резь. Идиот, какая резь. Потом я ничего не помню. Ничего, понимаешь? И все пропало. Вещи. Деньги, кошелек с кредитками и фотографиями Светланы, Рамуальда и Баси, и подарки. Подарки тоже пропали. Я не знал, кто такие Рамуальд и Бася, но наверняка их фото было для Витя реликвии. Тот самый случай, когда четко знаешь, что вместо желания заплакать, возникает желание подавить смех. Обратив глаза к небу, я перекрестился. Витя это заделал. Он еще крестится. Он у нас верующий. Конечно, пронесло его, вот он и крестится. У него ведь важные переговоры. А я приехал в спортивном костюме и туфлях от Гуччи народ потешать. Дурак ты, Витя. Я благодарю Господа, что она с дозой не переборщила. Клофелин такая же опасная штука, как случайные связи в поезде. Представил себя на месте Рюмина. Спортивный костюм, штиблет Плюс моя восточная наружность. Нормальные униформы для уличных торговцев бахчевыми. Только кепки аэродрома не хватает. В вокзальных грузчиков и вкуса больше. Не сказать, что я грыз себя изнутри, но чувство вины ощущал. Человек Витя хороший. Это даже по перечислению украденного видно. Не только деньги упомянул, но и фотографию жены с Рамуальдом и Басей. «Витя, давай тебе денег дам и в магазин верхней одежды отвезу». «Щедрый!» Меня человек там встречает. Как я к нему в таком виде подойду? Здрасте, скажу, я Виктор Люмин, директор элитной гимназии. Хотел провести ночь женщины, но оказалась кулафелинщицей. Можем ехать к вам в офис для обмена опытом и притворения в жизнь совместных программ. Так, по-твоему? Ты человек этого видел? Нет. Зовут Алексей. Мы только созванивались. Но он с листком будет, на нем фамилия моя написана. Я попросил Витю подождать. Быстрым шагом направился к выходу с перона. Почти у самых ворот стоял средних лет мужчина. Голова вытянута, глаза бегают. В прижатых груди ладонях картонка с надписью «Виктор Рюмин». Я подумал, что в ногах не хватает консервной банки для пожертвований. Текст готовил на ходу. «Здравствуйте! А я, как вижу, вы и Рюмина, да, Виктор, встречаете? И зовут вас Алексей». «Именно так. С Виктором что-то случилось?» Слава богу, с Виктором все в полном порядке. Жив, здоров и, знаете, чертовски активен. Просто его приятель. Дело вот в чем. Буквально перед самым отходом поезда Витя мне позвонил. Знаете, что я тем же поездом еду? вот Просил передать, что выйдет на машине. То есть будет он чуть позже направиться сразу в ваш офис. Он очень извинялся за сломанный график. Да, и говорил, что никак не может дозвониться до вашей конторы. Москвич оказался любопытным. Со связью и правда проблемы. И все же, что заставило отказаться от поезда? Отказаться заставило приятное событие, угнулся я. Он же собачник. А у него как раз перед отъездом баська щенилась. Жена вся на нервах была. Роды тяжелые выдались. Ну, вот он и решил на машине стартануть. киев все же прибалты обязательные люди. Наш просить никого не стал. Просто бы не приехал, а через день уже позвонил и извинился. Да. А причина задержки правда приятная. Знаете, мы сами собачники. Знаем, знаем, как это нелегко роды. Потом щеночки махонькие. Когда я подходил к вагону, Витя угощался сигаретой проводницей. Выглядел он немного спокойнее. Судя по трагическому выражению, на лице девушки успел излить ей душу. Меня встречали? Встречали. Я все уладил. Можем спокойно ехать. Я дам тебе денег и отвезу за верхней одеждой. «Мне не нужны деньги, и я не хочу ехать за верхней одеждой», – устало проговорил Витя. «У меня в Москве живет двоюродный брат, обеспеченный и серьезный человек. Он даст мне денег и отвезет меня в магазин». «Что ты сказал Алексею?» «Я сказал, что ты выехал на машине, что будешь в их к обеду». Он спросил, почему ты отказался от поезда. «Я соврал» соврал во благо, сказал, что Бася ощенилась, а роды были тяжелыми, и ты остался, чтобы поддержать супругу. Закрыв лицо ладонями, Витя присел на корточки. Теперь он еще больше был похож на торгаша арбузами. Раздался звук, напоминающий виск. «Какой ты идиот! Бася — это моя сестра! Бася — это сокращенная от Барбара, так звали нашу польскую бабушку!» И загубил мне всю поездку Миша это хавроди с клофелином Пропавшие деньги и вещи Это опоздание навстречу А вдобавок ты заявил, что моя сестра Ощенилась в тяжелых муках Витя, я думал, Бася, это Ротвеллер Витя, извини Ротвеллер, это, наверное, Рамуальд это мой сын Бася сестра Ротвеллер Карлис уже полгода как покинул этот мир В машине ехали молча Я попросил водителя остановиться у магазина. Купил Вите бутылку дорогого коньяка. Первый раз за все утро он улыбнулся. Высадили мы его у дома брата. Витька шел по проспекту Мира. Москвичи не обращали внимания на спешащего человека в спортивном костюме и дорогих туфлях с коробкой коньяка в руках.